Глава одиннадцатая Когда размазанные в линии звезды снова стянулись в точки, Илай увидел за передним обзорным экраном подсвеченный бок планеты, на котором небольшие сине зелёные вкрапления перемежались с обширными бурыми участками. Множество пустошей. Это всегда было плохим знаком. «Приехали!» чеканно объявил Пик, сидевший в кресле пилота. «Для посадки нужен город или порт». «Сейчас», — ответил лай едва сдержав порыв добавить дежурное СССР. Несмотря на то, что Пик с трёпом держались и говорили так, будто привыкли командовать, на самом деле, будучи штурмовиками смерти, они могли отдавать приказы только обычным штурмовикам. Лейтенант поморщился. «Пик и трёп» — дурацкие имена для взрослых, не говоря уже о том, что носили их люди, специально обученные сеять смерти, разрушения и оставлять после себя выезженную землю. Можно было только предположить, что это прозвище, наподобие тех, которые иногда дают друг другу пилоты Сидов. Хотя в случае со штурмовиками смерти это скорее способ скрыть настоящие имена — В любом случае, за этими прозвищами, наверное, стоят весьма любопытные истории, расспрашивать о которых у Илая, конечно же, не было никакого желания. «Нам нужен город под названием Тикуве», — сообщил он. «Это в южном полушарии где-то между...» «Понятно». Не отрываясь от навигационного дисплея, бросил трёп. «Снижаемся». «Спасибо». пробормотал Элай. Само собой, они его терпеть не могли. Единственное, что их сдерживало и гарантировало хоть какую-то поверхностную вежливость, уважение к своему адмиралу и абсолютная преданность. Траун приказал им охранять Элая на задании, и именно этим они были заняты. Возможно, они вдобавок были недовольны тем, что приходилось носить гражданскую одежду вместо узнаваемой черной брони. Неважно, в престиже дела или в функциональности экипировки, но илай давно заметил, что штурмовики предпочитают, чтобы широкая публика не знала их в лицо. Особенно, если у тебя такое лицо. Нельзя сказать, что пик с трепом были уродливы или искалечены, наоборот, их лица несли в себе печать достоинства и идеальную симметрию, которую редко встретишь у других людей. Добавьте сюда высоченный рост, поджарость, выдающуюся мускулатуру и неестественный блеск аккуратно подстриженных волос, и вот вам идеальный плакатный образ для имперской призывной компании. Но не стоит на этих плакатах показывать их глаза. Илай содрогнулся, вспомнив, как он в первый раз заглянул штурмовикам в глаза. Холодные, пронзающие насквозь. все подмечающее, все оценивающее и отметающее, как незаслуживающее заслуживающее внимания. С капелькой пылкости и капелькой гордости в бездонном омуте, сдерживаемого фанатизма. Еще во времена своей службы на химере он слышал передаваемые шепотом рассказы о том, что штурмовиков смерти не только тренируют, но и накачивают медицинскими препаратами, отчего они... во всех отношениях перестают вписываться в обычные человеческие рамки. Увидев вблизи своих сопровождающих, илай решил, что слухи верны на сто процентов. «Надеюсь, эта развалюха там никому не будет мозолить глаза», проворчал Ронан, занимавший соседнее пассажирское сиденье. «Не будет», — уверил его илай Ему вдруг показалось, что в кабине челнока стало непривычно тесно, Когда они страуном на пару карабкались по карьерной лестнице во флоте, им то и дело приходилось окунаться в атмосферу недоверия, враждебности, а то и открытого презрения. Но атмосфера в этом замкнутом пространстве и отношения трех его спутников затмили годы мытарств во флоте. Этот челнок достался грант-адмиралу от одного контрабандиста, мир его праху. Он используется для полетов в такие места, где присутствие имперских войск или гражданских чиновников не приветствуется. «Не сомневаюсь, что ему знакомо множество таких мест», — прорычал замдиректора. «Мог хотя бы обновить интерьер до цивилизованных стандартов». «Неэффективно и опрометчиво», — бросил через плечо Пик. «Если кто-нибудь увидит, что внутреннее убранство не соответствует внешнему виду, маскировка не сработает». но «Ну так вы и не пускаете никого внутрь», — парировал Ронан. «Делов-то!» «Так что это за городок Тикуви, в который мы так удачно вписываемся?» «Это прибежище всякого сброда», — безэмоционально выдал трёп. порту есть сектор для приличной публики, небольшой сектор для имперских кораблей, а все остальное — поле деятельности контрабандистов и пиратов. Население либо помогает им, либо прячется. Имперские чиновники и военные, поставленные в безвыходное положение, от него не отстают. Мы не получим здесь никакой помощи, на которую можно опереться. Но она нам и не нужна. — добавил Пик. — Найдем корабль, направляющийся к логистическому узлу «Звездочки», зафиксируем, что груз не соответствует документам, и на этом закончим. — Вас послушать кажется, что все просто, — заметил Ронан. — Надеюсь, мы приземлимся в приличной части порта, а не в каком-нибудь притоне. — Неужто вы собираетесь открыто явиться к местной администрации и попросить содействия? — осведомился Пик. — В таком случае я делаю вывод, что вы не слушали то, о чем я говорил. Подобные города держатся на плаву благодаря взяткам и растратам. Нужно точно знать, что чиновник, к которому вы решили обратиться, не продажен, иначе вы с большой вероятностью погибнете. Перевожу. Засуньте свой красивенький плащик поглубже в чемодан и постарайтесь не пялиться на окружающих. подхватил трёп. «У меня нет с собой», — начал было замдиректора. «Не врите!» — сурово оборвал его пик. «Видал я деятелей вроде вас. Вы готовы в любой момент напялить на себя форму и тыкать ей окружающим в лицо, потому что вам взбрело в голову, что все сразу кинутся выполнять ваши указания. Раз вам знаком этот типаж, вы должны знать, что к таким, как я, следует проявлять подобающее почтение, — рявкнул Ронан. «Мы проявляем почтение к своему главному и к тем, кто заслужил это почтение», — отрезал Пик. «У нас задание, и мы его выполним. Ничего более от нас не ожидайте». «И ничего менее», — кивнул Трёп. вента «Надеюсь, у вас нет возражений против того, чтобы приземлиться в трущобах, если диспетчер определит нас туда?» «Ни в коем случае», — уверил его илай незаметно вздрогнув. «Почтение к тем, кто его заслужил». Имперская военная иерархия работала немного по-другому, и лейтенант не мог определиться, пугает его или воодушевляет отношение штурмовиков смерти к господину-заместителю директора. «Полагаю, у вас есть оружие, подходящее для местной обстановки?» «Есть!» — кивнул Пик. «Только не забывайте, что если дело дойдет до смертоубийства, это наша работа. Просто не путайтесь под ногами!» «Понял?» — вздохнул Элай. «Все-таки пугает», — решил он. «Не будем». На подлете Элай задавался вопросом, не возникнет ли у них затруднений с приземлением в бандитской части космопорта. О кодах разрешениях он не беспокоился, а вот что-то вроде пароля или имени доверенного лица у них могут потребовать. Но никаких требований им не предъявили, да и прочих препон не ставили. Наверное, доверенные лица сменялись здесь так часто, что никого не волновало их покровительство, лишь бы у прибывших были деньги. — Отлично! — процедил сквозь зубы Ронан, когда пик запирал корабль. Они вчетвером направились вдоль извилистой улицы, заставленной тележками уличных торговцев и крохотными киосками, позади которых виднелись потускневшие вывески более крупных лавок. Среди этого нагромождения двигался плотный поток пешеходов пронырливой наружности, да иногда мимо проносилась машина другая. Все толкались, никто не хотел уступать дорогу. «Кажется, вам и в голову не пришло, что потребуемые посадочную площадку поближе к главному терминалу, то не пришлось бы тратить время, чтобы продираться сквозь эту кутерьму?» «В таких местах требования не предъявляют», — заметил Пик. — В лучшем случае это навлечет на вас шквал вопросов. — А в худшем — бластерный огонь, — добавил Трёп. — Если надо с кем-то переговорить, оставьте это нам. — Кроме портового начальства, — вставил замдиректора. — В случае с ним это тоже оставьте нам, — повторил Пик. — Вы понятия не имеете, как разговаривать с подобной публикой. «Послушайте!» — взвился Ронан. «Нет, это вы послушайте!» — оборвал его Элай, внезапно уставший от препирательств. Ронан напоминал чиновников, которых ему пришлось повидать за время службы в имперском флоте, и ассоциации были не из приятных. «Это их стихия. Не моя, не ваша, а их. Им поручили присматривать за нами, так дайте им спокойно выполнить свою работу». По всей видимости, замдиректора собирался вяло огрызнуться, но тут Пик неожиданно метнулся в бок Непроизвольно дернувшись, Илай развернулся в ту же сторону. Он успел заметить, как штурмовик выхватывает из руки молодого парнишки кредитный чип и тычком отправляет его обратно в бурлящую толпу. «Карманники — Карманники! — рыкнул Пик. Поведя кредитным чипом перед носом Илая, он упрятал его обратно. Не успел он убрать руку от кармана, как к нему подскочили еще двое, схватили за руки и начали раскручивать, чтобы сбить с ног и опрокинуть на землю. Как военный, Илай не мог не восхититься многоходовкой, которую провернули эти мордовороты на пару с карманником. Как потенциальная жертва, он против воли отшатнулся от потасовки, чувствуя себя беззащитным без оружия и сдерживающего фактора, которым была для окружающих военная форма. Как обычный зевака, он нашел зрелище на удивление захватывающим. Вместо того, чтобы отбиваться от нападавших, Пик устремился по ходу их движения, позволив раскрутить себя. Эти двое, явно ожидавшие сопротивления, но никак не податливости, сами начали перебирать ногами, стараясь удержать равновесие. Воспользовавшись скоростью вращения и эффектом неожиданности, Пик поднял ногу. Когда все трое начали заваливаться к земле, он выставил эту ногу вперед и рывком придал своим обидчикам ускорение, одновременно выворачивая собственные руки из их захвата. Приём сработал. Учитывая, что нападавшие держали его не так уж крепко, штурмовик с легкостью стряхнул их с себя. Один из бандитов почти устоял на ногах, но пара быстрых ударов по шее и в живот отправила его на землю. Второй даже не успел выпрямиться, так и рухнул ничком. Он попытался было приподняться на руках, но его припечатал к тротуару обманчиво легкий пинок. Неподалеку кто-то выругался. и пику в лицо уткнулась дуло бластера. «Не двигайся! Ты, недоделанный!» Остаток фразы превратился в нечленораздельный вопль, поскольку штурмовик, неуловимым для глаза движением, вырвал оружие из рук нападавшего и дважды впечатал кулак ему в живот, отчего тот тоже покатился по земле. «Тебе сказали не двигаться, навозник!» Обернувшись, Илая увидел позади себя чумазую женщину, которая с приличного расстояния целилась в пика из бластера. «Опыт подсказывает не подходить близко», — хмыкнула она. «А ну быстро все назад!» Больше она ничего не успела сказать, потому что мимо Илая пролетел маленький предмет, запущенный рукой трепа. Мини-снаряд ударил ее по тыльной стороне руки, сжимавший бластер. Пока она пыталась выровнять прицел, точно такой же предмет прилетел от пика. На этот раз прямиком ей в лоб. Дернув головой, женщина невольно отступила на несколько шагов. Пик подскочил, не дав ей опомниться, вывернул бластер из захвата и подсек женщину под колени, отчего она повалилась на землю, на которую уже прохлаждалась, «Вся ее компания!» «Любопытно!» — невозмутимо произнес Ронан, стоявший рядом с Илаем. «Впервые вижу, чтобы комлинки годились и для таких целей!» «Незадокументированные особенности!» — согласился лейтенант. Пик, засунув один из трофейных бластеров в кобуру, спрятанную в подмышке, поднял с земли снаряды, которыми они сбили с ног женщину. «Утяжеленная версия!» пояснил Трёп, принимая свой комлинк от товарища. «Кажется, на самом деле, опыт подсказывает не нарываться поодиночке», послышался новый голос за спиной Элая. «Повернитесь, пожалуйста». «Медленно, конечно же». илай повиновался, стараясь держать руки на виду. «Что ж, этот бандит придерживался собственного совета», Толпа обывателей, минуту назад спешивших по своим делам или глазевших на драку с безопасного расстояния, волшебным образом разделилась на две части. В образовавшейся посреди улицы прорехе в городском движении стояли в ряд четверо мужчин суровой наружности и не менее грозная на вид женщина. Все они держали руки на кобурах с бластерами. «Пятеро на одного тоже не поможет», — заявил Пик. «Полегче, гастролер», — предупредил бандит, стоявший в центре шеренги. «Еще одно представление, и замучаетесь доказывать, что вы не из тех, кого отсюда обычно гонят поганой метлой». «И кого же?» — поинтересовался штурмовик. «Душителей бизнеса». «Имперцев, что ли?» — спросил Ронан. «Имперцев, имперцев!» — выплюнул бандит. «С имперцами проблем нет, дорогуша. Они берут положенную мзду и, сломя голову, бегут ее тратить. Палки в колеса нам ставит грант адмирал Савит, чтоб его кислую морду перекосило». «Вы вправду думаете, что Гранд-Адмирал дело до вашей дыры?» — нахмурился треп. «Где-то усмотрел хоть намек на шутку, — недовольно бросила женщина». «Чем вам так насолил адмирал Савит?» озадачился замдиректора. «Как вам уже сказали, он душит бизнес, засылает к нам агентов, следит за каждым нашим шагом, перекрывает кислород». Она зловеще приглушила голос. «Убивает нас». «А мы не отказались бы от шанса отплатить ему», заявил бандит в центре. «Скажем, вы четверо». одежды и корабль в порядке, но морды вас выдают». «Как и поведение», — добавила женщина. «Слишком выставляетесь, ни капельки не скрытничаете». «И совсем не дерганые», — согласился мужчина. «Попробуйте достать бластеры и увидите, какие мы дерганные», — предложил трёп. «Вот это правильное поведение», — одобрил бандит. «Имперцы с бластерами обычно на драку не размениваются, просто стреляют и все». «Это очко в вашу пользу», — заметила женщина. «Если подумать, единственное, благодаря которому вы еще живы». «Вот что с вами будет», — произнес бандит. «Мы с Сисей отведем вас внутрь и немного поболтаем. Она-то в этих делах мастак». «Мы зададим несколько вопросов», — пояснила женщина, которую, как выяснилось, звали Сисей. «Например, на кого вы работаете, кого встретили на пути сюда, что вам нужно на Алаксоре и конкретно в Тикуве?» но вы поняли». «Если нам не понравятся ответы, или мы увидим, что вы не нашего поля ягоды...» «Ну, это вы тоже поняли», — добавил мужчина. «Плюс мы посмотрим, что у вас в карманах, сумках и вообще под рукой». Илай почувствовал, будто сердце сжал стальной кулак. Невзирая на предупреждение Пика, ронану прямо запихал свою форму в походную сумку, которая сейчас свисала у него с плеча. «Вы не представляете, сколько агентов ИСБ по дурости прятали имперское оружие в своих вещмешках», — заметил Сисей. — А давайте-ка вы уясните, что наши дела вас не касаются, и на этом разойдемся, — предложил Трёп. — Так будет проще, и не придется захламлять мостовую бездыханными телами. — Вы полагаете, что это будут наши тела, а не ваши? — Сисей все-таки достала Бластер. — Может, Тихарь не очень доходчиво объяснил, вас будут допрашивать не двое и даже не пятеро, — Илай покосился по сторонам, оглядывая неподвижную толпу. Большинство обывателей просто смотрели на представление, но он заметил и тех, кто держал руку на оружии. Их было слишком много, и стояли они слишком далеко, чтобы их смогли одним махом вырубить два штурмовика. К сожалению, сами бойцы просчитали ситуацию по-другому. Молодой лейтенант видел, что они незаметно смещаются, собираясь стать спиной к спине. Если срочно что-то не предпринять, их всех перебьют». Илай поднял руку, словно отдавая своим спутникам безмолвный приказ. «Ладно», — выплюнул он, будто бы под давлением непроходимого идиотизма собеседников. «Так и быть. Поговорим, пока вы не наломали дров. Но только в уединенной обстановке, в присутствии вас пятерых и никого больше». Тихарь и Сесей переглянулись. Трёп метнул на молодого спутника взгляд, в котором читалось наполовину раздражение и наполовину расчётливая вдумчивость. Илай уставился на Тихаря, стараясь скорчить такую же непроницаемую мину, как и у стоящих рядом штурмовиков. «Хорошо», — наконец выдал Сесей. «Надеюсь, вас не затруднит надеть наручники?» «Вообще-то очень даже затруднит». — возразил Элай. — И тащиться через весь город мы тоже не намерены. Он оглянулся на какую-то лавку неподалеку. — Кажется, это подходящее заведение. По-моему, вы знаете всех в округе. Попросите хозяина чуток прогуляться. Тихарь и Сесей снова переглянулись. — Хорошо, будь по-твоему, — сказала она. — Тихарь, ты все слышал. Скажи Джеффраю, чтобы размялся. Бросив напоследок взгляд на Илая, бандит протолкался через толпу и исчез в дверях заведения. Ронан шагнул ближе к лейтенанту. «Что вы делаете?» — прошептал он. «Хочется думать, что спасаю наши шкуры», — так же шепотом ответил Илай. «Или хотя бы перетягиваю чашу весов на нашу сторону». На крыльце снова показался Тихарь. «Заходите», — позвал он. «После вас!» — добавила Сисей. Кивнув ей, Илай шагнул сквозь толпу. Бандит посторонился в дверях, одновременно доставая бластер. Женщина наоборот убрала оружие в кобуру и вытянула руку, когда остальные проходили мимо. Сердито зыркнув на нее, Пик неохотно, но без возражений вложил ей в руку трофейные бластеры. Минуту спустя все разместились внутри. Илай отстраненно отметил про себя, что заведение оказалось шоколадной лавкой, и при других обстоятельствах густой аромат, витающий в зале, был бы весьма соблазнительным. «Слушаем тебя», — обратилась к нему сисей «Не вопрос», — Илай оглянулся вокруг, будто выискивая микрофоны или лишние уши. «Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Ночной Лебедь?» Сисей чуть заметно изменилась в лице. «Мне говорили, что он выбыл из обоймы», — сказал Тихарь. «Верно», — кивнул лейтенант. «Теперь я вместо него». «Опиши его», — потребовала она. В голосе слышалось напряжение и настороженность. «До мельчайших деталей!» «Темные волосы», — начал Илай. «Темные глаза», — «грубая кожа». что характерно для человека, который много времени проводит на солнце. Руки шахтера в шрамах и мозолях. Фигура тощая, но щеки круглые, старался не убивать без крайней необходимости. Он выдал полное описание, перечислил все, что помнил о человеке, которого прозвали ночным лебедем, как тот выглядел, как разговаривал, как вел дела. Заодно изложил детали некоторых махинаций, которые Траун пресек за многие годы охоты за ним. Остальные слушали молча, ничем не выдавая своих мыслей. Наконец, его рассказ иссяк. «Достаточно?» — спросил Элай. «Допустим, ты с ним встречался», — Сесей дернула губой. «Возможно, вел какие-то совместные дела», — неохотно признала она. «А сейчас-то в чем загвоздка?» Загвоздка в том, о чем я и сам до недавних пор понятия не имел. Ночной лебедь пошел на сделку с хаттами. На этот раз реакция была весьма наглядной. «Что за сделка?» — спросил Тихарь. «Вы бы на такое по доброй воле не подписались», — произнес Элай, подпустив в голос досады. «И в наследство бы не приняли. Проблема в том, что хатты напомнили о должке», «Одним из условий было, что мы разберемся с вашим благодетелем-савитом». «Вот как!» — на лице женщины появилась циничная улыбка. «Надо отдать им должное». Высоко замахнулись. «И как вы собрались обстряпать это благородное дельце?» «С его помощью!» — пояснил Вента, кивком указав на Ронана. «На одном из гигантских императорских проектов трудится некий заместитель директора Ронан. Он считается такой большой шишкой, что если запросит аудиенца у усовита, тот ему не откажет. «И вы решили выдать его за этого вашего заместителя?» — усомнился Тихарь, смерив ронона взглядом. «Ну, сходство не идеальное, конечно», — сокрушенно признал илай «Зато он пройдет любой тест, кроме полного биосканирования. Да, я знаю, это безумие, но либо так...» либо хатты с кровью выгрызут из нас свою неустойку». Сисей фыркнула. «С трудом верится, что ночное лебедь позволил себя так облапошить». «Я сам до последнего не верил», — поддакнул лейтенант, внимательно наблюдая за бандитами. Пока что они верили в его легенду. «Думаю, обстоятельства были экстраординарными. Но ночного лебедя больше нет». а хатты особо не распространяются о подоплеке сделки. Да и я не враг себе, чтобы расспрашивать». «Так что вы задумали?» — спросил Тихарь, все еще оценивающе приглядываясь к заместителю. «Хатты утверждают, что в Тикуве загружаются корабли, которые везут припасы для этого гигантского проекта. Надо найти такой корабль и пропихнуть нашего шмыга на борт. Ронана!» Звонким от возмущения голосом припечатал его замдиректора. «Заместитель директора Ронан — это я!» — он подбоченился. «Никакого шмыга тут нет и в помине». «Простите, господин заместитель!» — Илай склонил голову, мысленно аплодируя навязанному напарнику. Больше всего он опасался, кроме того, что бандиты не купятся на его легенду, что кто-то из спутников испортит всю затею еще до ее начала. Однако Ронан правильно уловил намерения Илая и подыграл в нужный момент. «Прощаю», — вздохнул он. К изумлению и лейтенанта, лицо и фигура заместителя как-то съежились, будто с этим вздохом он вытравил из себя всю напыщенность и возмущение. Перед ними будто бы сидел другой человек. Представление удалось на славу. Оглянувшись на Сесей с Тихарем, Илай понял, что их последние сомнения улетучились. «Пойдет», — одобрил Тихарь. «Вы ли Так где этот ваш корабль? И как вы пролезете на борт? Начнем поиск с респектабельной части космопорта», — поделился планами Илай. «Желательно обойтись без необходимости пускать в дело нож или бластер. Если согласитесь проложить нам дорожку, что ж, будем признательны. Только смотрите, не наследите. Если решите пересидеть, тоже нормально. Главное, не путайтесь под ногами». «Пожалуй, мы вас подстрахуем», — протянула Сесей. «По крайней мере, на первых порах Эта часть города опасна». и там осталось несколько имперцев, которых еще никто не купил с потрохами. Пока что. «Может, они ждали именно нас, чтобы предложить свои услуги?» усмехнулся Вента. «Давайте выдвигаться, пока не привлекли ненужного внимания». «Непременно», — кивнула она. «Но сначала мы досмотрим ваши сумки». Илай поколебался, но ничего на ум не пришло. Когда он молча спустил с плеча лямку и протянул свою сумку одному из бандитов. Ронан сделал то же самое. «Отлично!» — чуть ли не прощебеталась Исей. «Ну что ж, прошу за мной!»